Глава двадцать четвертая Рагдар, подлетая к плато, все никак не мог понять, откуда у него такая уверенность в том, что кому-то нужна его защита. Посыл оказался настолько сильным, что змей оставил тушу кита на полпути к зовущему его. Крик о помощи рвал нервы, в голове проносились самые страшные мысли. Его неожиданные подданные попали в окружение к святой Розе, и он прилетит на огромную могилу из изуродованных трупов, утонувшую в крови. Но голос, бивший в самое сердце, звучал одиноким воплем. Неужели убили всех сразу? Но святая Роза на такое не способна, или уже достигла невиданной мощи? Мысли в голове бились паникой, но страх в груди постепенно сменялся яростью. Уже рядом с временным пристанищем Рагдар готов был мстить, ценной собственной жизни, мстить и убивать. На месте плато клубилась плотная завеса туманной пелены. Увидеть, что происходит на нем, не представлялось возможным. Мысль применить силу для визуала даже не пришла в забитую страхом драконью голову. Пока летел, думал о том, что придется вступить в неравную битву, которая, как всегда, закончится его позорным побегом. Нет, смертью. В этот раз Рагдар решил закончить бесполезную жизнь и отдать все силы на последний, рьяный бой. Потому как, не успев понять, что такое быть владыкой, смог потерять всех своих подданных. И только уставшая и уснувшая на его спине капелька не давала эмоциям взять вверх, сдерживая крик отчаяния и злобы молодого дракона. На плато он опустился резко, почти подмяв под себя тех, кто на нем находился, умудрился не наступить ни на одно тело, удивительным образом найдя свободное место. И удивленно замер, не ощутив ни малейшего намека на святую розу. Но крик все равно шел из одного единственного места. Рагдар приблизил морду к Источнику, увидел человека, спасшего его и демонов, в руках другого человека. Это оказалось странным, совершенно непонятным. Рагдар приблизился настолько, насколько позволяла личина дракона, пытаясь рассмотреть странное зрелище, в смятении решая, напасть на обидчика или разобраться сначала. Будь он более смелым, убил бы того, кто обижал человеческого колдуна, его, Рагдара, подданного. Это и спасло воина в ужасе замершего при виде невероятного зрелища. Митрич, отведя руку с колдуном в сторону, бросил полуживое тело на камни. Беспомощно раскинув руки в стороны, дыша через раз, смотрел в драконий лик, не веря своим глазам. «Ты видение?» Спросил он, не смея протянуть руку, чтобы потрогать мощную драконью челюсть. Я Рагдар испытывал почти такие же эмоции. Впервые после колдуна и тавара он видел не просто человека, а настоящего воина. В памяти сразу пронеслись воспоминания о свободных охранителях, их смелости и невероятной силе, способной противостоять Святой Розе. О той защите, что сберегла молодого дракона, страшной ценой. Но сберегла. «Владыка!» Выдохнул Митрич, рухнул на колени, прижал руки к груди, принося Рагдару присягу на верность. «Боги услышали нас!» Очарование момента сразу исчезло. Рагдар вздохнул, выпустил из ноздрей воздух в перемешку с туманом выпрямил шею, осторожно перенес мору на крыло и принял человеческую ипостась. Его личное кладбище разрасталось с каждым часом, и он ничего не мог с этим поделать. Денис с облегчением подбежал к хрипящему милоидесу, жестко брошенному на камни, приобнял, беспомощно наблюдая, как тонкое тело корчится в тяжелом кашле. Рядом крутилась Машка, тыкалась носом Мелу в живот. Денис был ей благодарен. Она пыталась помочь, принимая нового знакомого как близкое существо. Сейчас Мелайдес для Тавара казался единственным родным человеком, ради которого можно отбросить прошлые обиды, чтобы чувствовать в своем крошечном мерке знакомую душу. «Рагдар!» – заорал Денис зверея. «Рагдар!» «Я здесь!» Молодой дракон появился из тумана, держа на руках затихшую жену. К нему тут же подбежали Дайнай и Бояр, но, поняв, что девушка спит, забрали ее и скрылись в тумане. «Какого хрена, Рагдар?» Денис стоял на коленях на холодных камнях, чувствуя, как силы покидают измученное тело. Он слишком устал и замерз. Давние раны мучили все сильнее. Казалось, все его тело превратилось в один комок нарастающей боли. Воспаленные суставы ломило до дурноты, голова горела от прилива крови, а руки и ноги замерзли до онемения. Если бы не Машка с ее теплом и Милайдес со своими проблемами, старый хранитель давно застыл у камня, у которого его посадили. Тавар держался на чувстве долга, на основе своей жизни. Но сильные эмоции крепко ударяли по старому слабому телу, лишая Тавара возможности бороться. Впервые за многие годы в этом мире он был зол на время, отведенное ему для дожития. Слабость для могучего воина все равно, что позор. Только приняв человеческую ипостась, Рагдар смог оценить размеры бедствия. На плато прибавилось народу но еще больше его было за пределами временного убежища. Дракон чуял людей и обитателей болот, и не просто несколько особей. Внизу, скрываясь в сумраке рассвета и нагнанного колдуном тумана, стояло войско. «Что тут происходит?» В ужасе и растерянности спросил он всех и никого одновременно. Змей не мог понять, сколько сейчас рядом с ним живых существ, не желающих ему смерти. В болотах он не сомневался. Великие княжны стояли прямо перед ним в поклоне приветствия. Присягу на верность они дали много раньше и несли свою ношу до тех пор, пока их всех не уничтожили по вине молодого змея. Еще и люди. Их Рагдар почти не видел, кроме братства под руководством Кости, Ему не представилось возможности узнать о людях больше, чем он мог. Святая Роза не допустила этого. Но сейчас... Сейчас рядом с отчаявшимся драконом собралась огромная могила тех, кто в него зачем-то верил. Денис с трудом встал на ноги, бережно прижимая к груди ослабевшее тело Милайдеса. Держась только на собственной ярости, подошел к владыке с трудом сохраняя способность стоять на ногах. Вот. Он прижал теплое тело друга к груди так сильно, как только мог, чтобы удержать и не уронить. «Священный сосуд твоего отца! Я не понимаю, сынок, почему ты так глуп, но все, что тебе нужно сейчас, в твоих руках. Я не знаю, что нужно именно тебе, но Сирион стал владыкой благодаря этому пацану. «И если тебе нужна такая же подпитка, бери меня. Но хватит уже ссаться от страха каждый раз, когда преданные тебе люди готовы бороться за свободу любыми путями. Не поверю». Голос охранителя сорвался на злой рык, но тело трясло от напряжения. «Что ты засал, сынок? Не поверю. Бери себя в свои драконьи лапы и стань владыкой». «Больше ты не мелкий змеёныш, которого мы берегли, отдавая жизни. Ты — наша сила, змей!»